Глава седьмая. Я смотрела на половинки артефакта и обдумывала ситуацию. Сила нестабильна. Завтра выход в свет, а защиты никакой. Весело плать факелом среди учителей и юных мажоров жутко не хотелось. Однако бегать по городу в поисках вчерашнего голубоглазого спасителя и просить еще одно колечко – абсурдно. И в голове ни единой идеи, что предпринять. И вот куда, спрашивается, подевалось мое хвалёное нестандартное адвокатское мышление – Сколько раз находила для клиентов выход из самых тупиковых ситуаций? А тут на тебе, сижу и пялюсь на поломанный артефакт, как баран на новые ворота. Мда, похоже, разум от происходящего просто завис. Хмыкнув, решила не насиловать мозг. Выход однозначно есть, я его найду. Ну а пока, если уж ничего путного не приходит на ум, разберусь с иномирным телефоном. Дело нужное, да и надо же узнать, сколько в моем распоряжении денег». Сосредоточенно потыкав пальцем в сенсорный экран мобильного, с облегчением поняла, что мне скорее непривычно, чем трудно. Как если бы всегда пользовалась простеньким андроидом и вдруг стала владелицей навороченного айфона. Вошла в банковское приложение, увидела баланс и довольно улыбнулась. Я все еще не знаю стоимость хлеба. Но голодная смерть моей семье точно не грозит. На счету несколько миллионов. Впрочем, сильно радоваться рано. Мне надо содержать брата, оплачивать работу не и слуг, да и особняк требует затрат. По итогу денег не так уж и много. Мысли перескочили на предстоящий переезд. Дорогу обратно я помнила смутно. Все же тогда больше внимания занимал наш разговор с нотариусом. И то, как именно он управляет машиной. Зато теперь не сомневаюсь, что сев за руль, смогу самостоятельно разобраться с управлением. Впрочем, с ориентацией на местности не должно быть проблем. Довольно быстро справившись с навигатором, я принялась изучать маршрут от дома Метельских до Корчагина 2А. Путь оказался не особо длинным, и я даже знала, на чем поеду. Память услужливо подкинула информацию, что в моё наследство входит автомобиль. Нащупала брошенные Алёны Николаевны на диван ключи. В том, что они от машины, я ни на миг не усомнилась. Подобные были у нотариуса. А почему опекунша их так недовольно швырнула, понятно. Ей пришлось вернуть мою собственность. Осталось только эту собственность найти. Почему-то казалось, что транспортное средство где-то недалеко от особняка. «Хотя, наверное, мне этого просто очень хотелось». Положив половинки артефактов карман джинсов, встала с дивана и вышла из гостиной в холл. В этот момент услышала поблизости настораживающий хлопок двери. «Странно. В доме я должна быть одна». Натянутая, словно струна, на цыпочках пошла на звук. Из-за приоткрытой двери на кухню послышались шорохи, какое-то бряканье и шарканье ног по полу. «Тут есть домовые, и они решили по-быстренькому устранить последствия разврата?» Или в доме завелась иная потусторонняя живность. Было страшновато. Вот действительно, кто его знает, что такое там бродит. Мысленно посетовав, что под рукой ничего тяжелого нет, я из предосторожности запихнула мобильный в задний карман джинсов и сжала покрепче ключи от машины. Конечно, боец изменений никакой, да и ключи от машины не оружие, но хоть глаз подобью. Надеюсь, глаза-то есть у того, кто шуршит и бродит. Набрав грудь воздуха, словно перед прыжком в воду, я решительно вошла в самое популярное похожее место в доме. Звон разбившегося стекла тотчас резанул по ушам. В центре большой кухни-столовой стояла розовощёкая пышная женщина в темно сером платье и белоснежном переднике, и смотрела на меня с нешуточным испугом. Через удар сердца страх на ее лице уступил место узнаванию. «Как же напугали-то!» — хрипло выдохнула светловолосая незнакомка. «Взаимно!» Я медленно расслабила сжатые кулаки и неторопливо направилась к большому обеденному столу, застеленному, очевидно, новой кипенно-белой скатертью. «Это на нем гости греху предавались? А выкидывать-то жаль. Да и траты лишние ни к чему. Ладно, пусть остается». Меж тем, словно опомнившись, женщина низко поклонилась, небрежно откинув за спину толстую косу и торопливо заговорила. «Хозяйка, простите меня, не знала, что вы в доме. Алена Николаевна сказала Семену, что гости уехали». И чтобы я перво-наперво на кухне прибралась, а потом во всех комнатах. А у вас не словечко. Я, как из магазина, то вернулась сразу сюда. Через черный ход вошла. Она махнула рукой куда-то в сторону стильного кухонного гарнитура и закрушенно добавила: Не хотела вас пугать честное слово, опустив виновато голову, женщина замерла. А ведь в такой неожиданной встрече есть и плюсы. Теперь ясно, что это луша, повар. Садовника выходит зовут Семен, и в кухню можно попасть через черный ход. Повисшую тишину нарушила громкое урчание моего пустого желудка. Быстро глянув на меня, луша приложила руку к пышной груди и запричитала. Барышня, вы же поди не завтракали? А ничего готового пока нет. Но вы не думайте, я сейчас быстренько что-нибудь придумаю. Я осколки приберу. Я честно, нарочно вазу разбила, повар потеребила край фартука. Вычтите ее стоимость из моего жалования. Или если хотите, я такую же новую поищу и на свои деньги куплю. Не нервничай. Обронила я невозмутимо. «Просто впредь, будь аккуратнее». Сев за стол, положила на столешницу ключи от машины и в ожидании посмотрела на застывшую статую лушу. Поняв, что инцидент исчерпан, та шустро засновала по кухне. Быстро убрав осколки злополучной вазы, она с энтузиазмом принялась за готовку. Унюхав поплывший в воздухе аромат яичницы с беконом, я складнула слюну, но нетерпения не показала, думая о разном. Мысли было даже не вагон, а целый состав. Отодвинув на задний план не особо срочные, сосредоточилась на насущных проблемах. Наиболее актуальная нестабильность силы и полное отсутствие защиты. Что с этим делать, идей никаких. Не менее важен и вопрос с переездом. Впрочем, его-то решить я вполне могу. Новоприобретенных домочадцев сама перевезу, если найду, где стоит машина. В противном случае вызову такси. Думаю, что-то подобное здесь есть. Что еще? После деятельности опекунши требуется восстановить детскую. Ну и однозначно сменить матрасы. В отличие от стола, это точно необходимо. Интересно, а в этом мире есть сайты с заказом мебели по каталогу и доставкой на дом? В моей ситуации такое решение наилучшее, ведь лишний раз толкаться среди народа и, по сути, глупо рисковать не понадобится. Не мешкая, достала телефон и принялась искать в сети магазины. Уже через пару минут я внимательно изучала каталог местной мебельной фабрики. Приятного аппетита, госпожа! Застенчиво улыбаясь, Луша поставила передо мной тарелку с восхитительно пахнущей яичницей. «Спасибо!» – искренне поблагодарила, принимаясь за еду. Прожевывая нежный кусочек бекона, поймала себя на том, что не отрываюсь от мобильного. Да, мир новый, а привычки те же. Еда и одновременный серфинг по сети неразделимы. Конечно, так делать вредно, но зато какая экономия времени! К концу завтрака я заказала и даже оплатила все, что планировала, и еще немного больше. Купила себе рабочий стол с креслом, учиться же зачем-то нужно и привезу к покупке сегодня. На новый обеденный стол денег откровенно пожалела. Этот вполне хороший и явно дорогой. В ценах-то теперь я худо-бедно ориентируюсь. Тем более я за ним уже ела и особого дискомфорта не испытывала. А вот от кое-чего другого очень даже. Все это время кухарка не спускалась меня глаз, чем откровенно нервировала. Мало ли, что она во мне увидела нового. Неторопливо выпив чай, отставила кружку и пристально посмотрела на Лушу. Застенчиво покраснев, женщина поинтересовалась. «Госпожа, а вы надолго домой?» Я мысленно облегченно выдохнула. «Вот в чем, оказывается, причина такого внимания. А я-то уж себя накрутила». совсем", ответила негромко. Луша радостно заулыбалась. «Через пару часов доставят мебель в детскую, новые матрасы и рабочий стол для меня. Если не успею вернуться, прими, пожалуйста, я тебе доверяю». Конечно, конечно, госпожа! Женщина энергично закивала и застенчиво уточнила: А вы надолго уезжаете? Обед накрывать? Есть в ближайшее время, я точно не захочу, улыбнулась кухарки. Но все же что-нибудь приготовь, меню на твое усмотрение: Учти, в доме с сегодняшнего дня живет ребенок! Встав, я взяла со стола телефон и ключи от автомобиля. В этот момент в голове лампочкой вспыхнула идея: К чему идти кружным путем, если можно сделать проще и быстрее? Недолго думая, максимально безразлично произнесла «Проводи меня к машине». На лице женщина промелькнуло облегчение. И с чем это связано? Я ожидала чего угодно, но не такой реакции. Молча покачала головой и поторопилась следом за счастливой лушей. Выйдя через центральный вход, мы обошли дом и по тропинке направились к стоящему неподалеку добротному зданию без окон. По всей видимости, это был гараж. По пути я внимательно осматривалась. Должна признать, садовник работу выполнял отлично. Несмотря на осеннюю пару, газоны и деревья ухожены. Кругом чистенько и опрятно. Заметив коренастого мужчину, орудующего граблями, я усмехнулась. Похоже на ловца и зверь бежит. «Степан!» – громко позвала Луша. Неторопливо повернувшись, мужчина увидел меня и низко поклонился. Затем, поудобнее перехватив грабли, быстро направился к нам. «Здравствуйте, госпожа!» – в его голосе слышалось искреннее уважение. «Благодарю за работу, глаза радуются», — похвалила я ничуть не лукаве. Довольно кивнув, Степан деловито поинтересовался. «Вам чем-то помочь?» Я ненадолго задумалась. «Пожалуй», — решила наконец. «Ты знаешь, в каком состоянии машина?» Я небрежно помахала ключами. Вновь увидев искреннюю радость, теперь уже на лице мужчины, озадачно нахмурилась. Быстро глянула на Лушу. Так как и прежде счастливо улыбалась. «Что, черт возьми, с ними происходит-то?» Тем временем садовник торопливо заговорил. «Госпожа, машина в полном порядке. А пекунша то не смогла ее завести. На вас же управление настроено». Дюжа сердилась. Ухмыльнувшись, Степан бесхитростно добавил. «А что радуемся мы с женой? Так тревожились за вас сильно. Вы ведь ни разу к подаренной покойным Юрием Владимировичем машине и не подошли. А он так хотел вас порадовать». «Степан, ты за языком-то следи?» Сердито шикнула на мужа лучше и неодобрительно качнула головой. А после с тревогой обратилась ко мне. «Барышня, вы не серчайте на него. Мы же, почитай, девятнадцать лет роду служим. Прикипели к вам сердцем. Степан, он безобидный, просто иногда ляпает, не подумав». «Я не сержусь», — развеяла их тревогу. «Скажу больше искренне благодарна вам за верность роду. В отличие от других слуг вы остались в особняке». «А как уйти-то?» — недоуменно развел руками Степан. Мы же магическую клятву верности не для красного словца давали вашему батюшке. Связаны ею, и до смерти служить вам будем. Ежели, конечно, вы не решите клятву снять, до да нас прогнать. Так выгонять-то вроде и не за что. Степан, простонала Луша, ты лучше молчи. Спрятав смех за кашлем, я невозмутимо сообщила. Выгонять вас не вижу никакой необходимости. Пойдемте к машине. Предупреждающий, зыркнув на растерянного мужа, кухарка торопливо направилась к входу в гараж. Подойдя к металлическим воротам, она нажала на неприметную кнопку в стене. Через миг ворота плавно поднялись. Увидев стоящего в гараже белоснежного красавца, я мысленно присвистнула. Уж не знаю, как он ездит, но выглядит сногсшибательно. Буквально каждый элемент в экстерьере автомобиля вещал о его статусе. с плавными линиями кузова и позабыв о стоящих рядом с гаражом слугах, я подошла к водительской дверце. А едва села за руль, начались настоящие чудеса. Приборы на панели вспыхнули приятным голубым светом. Кресло подо мной зашевелилось, подстроилось под мою фигуру, немного подалось вперед, а двигатель без каких-либо действий с моей стороны утробно заурчал. А задача на повертев ключ в руке положила его вместе с телефоном на соседнее кресло. В этот же момент прозвучал приятный мужской голос. «Добро пожаловать, Владислава Юрьевна! Для первой активации прошу вас приложить правую руку к дисплею». Пошарив глазами по навороченной приборной панели, Я не придумала ничего лучше, как прислонить ладонь к ближайшему светящемуся экрану. Через мгновение он сменил цвет на молочно-белый. «Активация завершена», — информировал все тот же мужской голос. «Перед началом движения не забудьте пристегнуть ремень безопасности. Пункт назначения вы можете указать на компьютере, либо звуковой командой». Я удивленно качнула головой. Пристегнув ремень, немного подумала и четко произнесла. «Сочи, Корчагина, 2А». «Маршрут построен, приятной поездки», – сообщил голос, и машина сама выехала из гаража. «Вот это да! Похоже, здесь автопилот. В родном мире я слышала о подобном, но ездить не приходилось». Без каких-либо затруднений автомобиль выехал за территорию окружающей особняк и бодро помчался по пустынной дороге. Да уж, машина, безусловно, чудесная, дорогая и статусная. Только вот подобный вид езды точно не для меня. Я предпочитаю контролировать процесс. И, честно признаться, получают этого удовольствие. А тут словно и не водитель, а банально пассажир. Осмотрела приборную панель. Нет, сходу не разберусь, как переключиться на ручной режим. В том, что он есть в такой навороченной технике, я не сомневалась. Вздохнув, положила руки на руль. Хоть какая-то видимость контроля. Деревья за окном сменились одноэтажными домами, и движение на дороге стало гораздо интенсивнее. Я напряглась, но выяснилось, что для беспокойства нет оснований. Автомобиль идеально вел себя даже на узких улочках и в плотном потоке. От нечего делать я бесцельно глазела по сторонам. Люди как люди, город как город. Ничем от курортного Сочи родного мира он фактически не отличался. Печаль царапнула душу. Все же тяжело терять то, к чему привык. Ну да куда деваться, буду здесь адаптироваться. Следить за дорогой не требовалось, поэтому я принялась прокручивать в голове события, произошедшие с тех пор, как очнулась на берегу моря. И, кажется, поняла как возникает всплеск силы. По всему выходило, что вначале меня накрывают эмоции, а после начинается пожар в теле. А ведь излишней эмоциональностью в прошлой жизни я не страдала. Значит, это подарочек нового юного тела. Хм. Взгляд зацепился за вывеску над очередным магазином. Похоже, решение проблемы нашлось. Заметив впереди пустое место и позабыв о том, что ролью не я, Машинально нажала педаль тормоза, одновременно щелкнула пальцами по рычажку слева на руле, намереваясь припарковаться. Ага, размечталась. Автомобиль никак не отреагировал на мои манипуляции, двигаясь по ранее обозначенному маршруту. Вот же гадость! Сердито пробормотала я и задумчиво побарабанила пальцами по кожаной оплетке руля. Нет, такая езда меня теперь уж точно не устраивает. Меж тем мы свернули на пустынную боковую улицу. Машина неспешно двигалась вперед. А я, словно зоркий ястреб высматривала нужную вывеску. Увидев ее издалека, привычно взялась за руль, затем, особо ни на что не надеясь, командовала: перейти на ручное управление. Автопилот отключен. Безэмоционально сообщил все тот же мужской голос: Тут же руль стал послушен, а педали без проблем отреагировали даже на легкое нажатие. Наконец-то, пробормотала я довольно. Подъехав к такому нужному магазину, уверенно припарковалась прямо напротив дверей торопливо пройдя по дорожке, зашла в помещение и сразу же почувствовала знакомый аптечный запах. Радоваться, что и в этом мире люди болеют, конечно же, не стоило, но все же я была довольна. Однако недолго. Названия стоящих на стеллажах лекарств ни о чем не говорили. Впрочем, как и состав, написанный на упаковках. «Вам помочь?» – послышался из-за прилавка приветливый женский голос. «Думаю, да». Подойдя к женщине в белоснежном халате, пристально посмотрела ей в глаза и негромко сказала: Мне нужно успокоительное, самое убойное из тех, что у вас есть. Хм, провизор строго сдвинула брови. Сильнодействующие седативные препараты, исключительно по рецепту врача, могу предложить с накапливающимся эффектом. «Пока эффект накопится, пройдет время, ответила я тихо. У меня его нет. Уж не знаю, что в моих глазах разглядела провизор, но спустя долгую паузу она кивнула и отошла от прилавка. Погремела ящиками и протянула мне пакет с логотипом аптеки. «Внутри три псирен. шепнула на грани слышимости и, повысив голос, продолжила. «Вот витамины, добрый сон, чудесно помогают. С вас 560 рублей 70 копеек. Оплаты наличными или картой?» «Благодарю, картой». Оплатив покупку, я практически беззвучно шепнула. «Спасибо. Всего вам доброго», — Понимающе улыбнулась женщина и неожиданно добавила. «Ни один мужчина не стоит того, чтобы так нервничать». Я вернулась в машину, откровенно задачная этим заявлением. Церемония с креслом и самостоятельной заводкой двигателя повторились. Но сейчас я была уже не прочь воспользоваться автопилотом. «Автопилот», — произнесла громко. «Ручное управление отключено», — разнесся по салону голос. Перед началом движения прошу пристегнуть ремень безопасности. «Пункт маршрута Сочи-Корчагина-2А?» «Огу!» – пробормотала я, пристегивая ремень. Почувствовав, как машина плавно тронулась с места, уважительно хмыкнула. Ее создатели действительно постарались. ну -с, посмотрим. Что за трипсирен такой?» Пошершав пакетом, вытащила темно-синюю коробку. Из нее пузырек с прозрачной жидкостью и длиннющую инструкцию простыню. Вернув пузырек обратно в упаковку, принялась изучать описание лекарства. «Мой план был просто до безобразия. Завтра перед походом в школу я решила выпить успокоительного. Не уверена, что поможет, но ничего другого придумать не получилось. Надеюсь, сработает».